ЛОШАДИ-АНГЕЛЫ Как-то раз Симха Буним поведал своим ученикам. «На днях пришел ко мне человек с жалобой, что после сорокодневного поста так и не сподобился узреть Ильяху Ханави, Илью Пророка, хотя именно это обещали ему святые книги». И тогда я рассказал ему такую историю. Баал Шемтов, да благословенно будет его память, однажды отправился в долгое путешествие. А как вам известно, он обладал силой кфица хадрик то есть умел сжимать пространство и преодолевать огромные расстояния в мгновение ока. И все же, чтобы скрыть эту свою способность, Он ездил в обычном конном экипаже. Во время того путешествия, о котором мой рассказ, его лошади стали беседовать между собой. Обычных лошадей кормят в каждой деревне, а мы проносимся мимо селений без остановки. Может, мы не лошади, а люди, и станем есть в корчме где-нибудь на постоялом дворе? После того, как они без остановки промчались мимо многих постоялых дворов, лошади рассудили. «Ага, стало быть, мы даже не люди, мы ангелы, ибо им в пути не требуется ни еда, ни питье!» В конце концов, Бешт прибыл, куда собирался. Лошадей отвели в конюшню и поставили перед каждой помешку с овсом и они набросились на еду как это сделал бы любой оголодавший жеребец так вот сказал я посетителю у тебя тот же случай ты постишься и воображаешь себя ангелом достойным встретителью пророка но по окончании поста набрасываешься на еду все равно что тело шатки «Понимаете, — закончил Симха Бунем, — кто из нас лучше этого человека?»